Глава 29. Мамин телефон. Мама открыла дверь. Лицо у нее было красное и распаренное, волосы прилипли ко лбу. Рукава домашней рубашки закатаны, фартук в брызгах. У меня стирки в вагон сообщила мама, так что сегодня закажем пиццу. Дорогое удовольствие, мрачно отозвалась я, розываясь и бросая в угол прихожей рюкзак. Ирена мне наконец-то оплатила весь заказ, отозвалась мама из ванной. Так что можем себе позволить. Ты свечиной будешь. Было слышно, как она опрокинула в ванну таз с водой. Я сегодня видела ее», — медленно сказала я, твою Ирену. Правда? Мама высунулась из ванной, улыбалась, она так будто я видела не Ирену, а Деда Мороза. Интересная женщина, правда, продолжила мама, снова исчезая. Я не ответила, так и стояла, расстегнув куртку и думала. Я еще Катюшку с Гусей извола, но у Кати настроения нет. У них сокращение штата на работе переживает, сообщила мама. «Все твердит, что мечтает в лотерею выиграть и не шутит. Она наконец выключила воду и вышла из ванной с тазом, полным перекрученных футболок. Стаза капала вода, и мама ступала осторожно, стараясь не поскользнуться. Чудно все-таки», таки проговорила мама. Рожаешь ребенка, покупаешь ему кроватку, коляску, в какой-то момент думаешь, что тебе всю жизнь придется менять ему памперсы и кормить протертыми кашами, а он бац и вырастает. И ты можешь поговорить с ним о сокращении штата. Маш, что с тобой? Ты правда думаешь, что Ирена интересная выдавила я Не без заморочек, конечно, пожала плечами мама. Ты мне не поможешь? Расставь в нашей комнате сушилку, вот это повесь. А в машине остались только ваши с папой джинсы. Их и на батарее можно высу. Сушилка, которую я пыталась вытащить из подвешилки в прихожей, раскрылась и больно ударила меня по ноге. Мам, не выдержала я. Твоя Ирена испортила мне урок. Как это удивилась мама. Пришла сегодня и давай втихаря подслушивать, как Дана поет, А она этого не любит. Кто, Ирена? Данка. Не понимаю, покачала головой мама. Ирена была на занятии и услышала, как поет ее дочка. Что в этом плохого? Я потрясенно посмотрела на маму. Что тут непонятного? Я обещала Дане, что никто не придет на занятие. Стараясь говорить спокойно, сказала я. Дана мне поверила, а теперь она думает, что я в сговоре с ее мамашей, больше не будет мне доверять. Как я теперь стану ее учить? Расставь, пожалуйста, сушилку, опять попросила мама. Ты меня не слушаешь, воскликнула я. Мне просто тяжело, ну, конечно, буркнула я и поволокла железную раскоряку в спальню родителей. Тебе просто не хочется слушать неприятные вещи про твою Иреночку. Я нарочно тащила сушилку по паркету, не поднимая ее, хотя мама всегда переживает, что я поцарапаю пол. Честно говоря, я вообще не понимаю, из-за чего весь сыр-бор, призналась мама, когда мы добрались до комнаты. Я так и села на родительскую кровать. Куртку сними, попросила мама. Мне не нужны на одеяле микробы с улицы. Я вскочила и рывком дернула молнию. Правда, не понимаешь? "Правда?" завопила я. "Конечно, она платит тебе деньги за занятия с дочерью", спокойно продолжила мама. "Она имеет право посмотреть, как вы занимаетесь". Мама вынула из таза мою футболку и встряхнула ее. Я отвернулась от брызг. "Даже если она мне калечит занятия", прошептала я. "Ты драматизируешь. Ничего страшного, забудет твоя Дана обо всем». Ты, Дана, видела хоть раз, снова закричала я. Ты представляешь, как с ней тяжело? Нет, ты не видела и не представляешь. Зато уже выносишь суждения. Да тебе все равно, лишь бы не обидели твою драгоценную Иреночку. Для тебя самое главное клиенты. Неважно, как они с тобой обращаются, что тебе говорят и как поступают. Они могут ноги об тебя вытирать. Мама замерла с футболкой в руках. А ты на них молиться будешь, закончила я. Это неправда, воскликнула мама. Правда, ты во всем потакаешь своей Ирене, лишь бы она заплатила деньги. Это не работа, а рабство. Да что ты вообще знаешь о настоящей работе? вспыхнула мама. Отлично, протянула я, унижать так по полной. Конечно, тебе на меня плевать. Так, все, крикнула мама. Я не собираюсь продолжать разговор в таком тоне. Она нервно похлопала себя по карману фартука, вытащила телефон и показала его мне. Вот, я иду заказывать пиццу. У меня было отличное настроение, и я не позволю мне его портить. А ты развешивай белье и думай о том, почему ты все время говоришь какие-то глупости. Мама ушла, а я села на пол, раз маме не нужны на кровати уличные микробы. На душе у меня было черным-черно, как в подвале у нас на даче. Как-то весной открыли его, а оттуда ужасный запах сгнившей картошки и крысиное попискивание. Так и у меня внутри сейчас было. Я ненавидела Ирену, я боялась увидеть Дану. Но больше всего я сердилась на маму, которая вместо того, чтобы поддержать собственную дочь, горой стоит за свою мерзкую клиентку. Я перевела взгляд на тумбочку возле маминой кровати, белую, с ободранными уголками и позолоченными ручками. Я вспомнила, как в детстве, когда ссорилась с родителями, мчалась к ним в спальню, рывком открывала тот ящик тумбочки, где хранились документы, и начинала их перерывать. Искала справку или что там дают в детдоме о том, что я им не родная. Я протянула руку к тумбочке, дотронулась до ручки верхнего ящика, с которой позолота почти стерлась, вытянула ящик, заглянула внутрь. Ну и кавардак. какие-то папки, из них торчат конверты, из конвертов старые открытки с поздравлениями, тут же пустые очешники и бархатные коробочки, резинки, ручки, зарядные устройства, старый поломанный мобильник и сертификат на подарок в магазине косметики, судя по всему, просроченный. А меня еще ругают за беспорядок в столе. Где вообще мои документы? Паспорт, там, полис. Вот возьму их и уйду жить одна. Посмотрим тогда, как они Ирену будут защищать, если без дочери останутся. Маша позвала мама. Ага, сейчас отозвалась я сквозь зубы. Маш, помоги мне, телефон упал в машину. Я захлопнула ящик и со вздохом поднялась. Маш, еле держу, закричала мама. Последний раз она так вопила в бане на даче, когда нашла там ужа, которого гуся приволок с речки и спрятал под скамейкой. Пришлось бежать. Оказалось, мама уронила телефон в стиральную машину, и он застрял между барабаном и стенкой. Мама вцепилась в барабан, не давая ему крутануться и уронить телефон вглубь машины. "Достань его", возмолилась мама. Я сунула руку к телефону, но мои пальцы туда не пролезли. Телефон чуть съехал вниз. Мама взвизгнула: "Осторожнее, я стараюсь". "Осторожнее, старайся, лишь бы он не зазвонил", проговорила я, тогда точно съедет". "Как же мы его достанем с ужасом спросила мама? «Придется стиралку разбирать". "Но как? Папа не сможет, кого-то придётся вызвать. А как вызвать, если телефон туда упадет?» У нас есть городской, успокоила я ее, И мой. У меня там вся клиентская база чуть не заплакала, мама. Надо обязательно его достать. Тут телефон завибрировал, и мы обе завизжали. Я даже вцепилась маме в руку и зажмурилась. СМСка, выдохнула мама. Прогноз погоды пришел. Как же я испугалась. СМСка это как по сердцу ножом. Нож, точно воскликнула я. Мамуль, все о'кей, я нас спасу. Я выскочила в кухню. Ничего не получится, Маш крикнула мама. Барабан железный, и нож тоже железный, скользкий. Им невозможно телефон прижать. Выскользнет точно. У тебя есть идеи получше? спросила я, снова появляясь в ванной с хлебным ножом, длинным и широким, с лезвием пилкой. Крошки стряхни, попросила мама. Попадут в машину, белье закиснет. Тебя, правда, это сейчас интересует, удивилась я. Убери руку, пожалуйста. «Но, Маш, мамуль, убери руку, мне нужно к нему подобраться. Ой, не могу на это смотреть, выпалила мама, одергивая руки и закрывая ими лицо. Мне должна клиентка позвонить, которая собиралась завтра свадебное платье мерить. Если он грохнется и будет лежать звонить, я с ума сойду. Да не волнуйся, бубнила я, прижав телефон ножом не к барабану, а к пластиковой стенке и осторожно придвигая его к себе. Нет, я не выдержу, не выдержу. Все будет хорошо, обещала я, а сама двигала миллиметр за миллиметром несчастный телефон. Вот наконец краешек высунулся так, что я смогла вцепиться в него пальцами и вытащить наружу. Ура, закричала мама, выхватив телефон. Она прижала меня к себе и расцеловала в обе щеки. Машка, ты гений, молодчина. Тебе двойная порция пиццы положена. Осторожно, нож проворчала я, отстраняясь. Обида вновь накатила на меня. Мама улыбалась. Не дуйся, попросила она. Опять что ли документы об удочерении искала? Чего зря в тумбочке рыться? Лучше бы порядок навела. Ее насмешки распалили меня окончательно. У тебя теперь полная клиентская база в руках, сухо заметила я. Звони кому хочешь, любой из них тебе важнее, чем я. Ты же сказала, все будет хорошо, погрустнела мама. Речь шла о телефоне, ноже и стиральной машине, отчеканила я, выбираясь из ванной. Так с чем тебе пиццу, сказала мама мне вслед. Ни с чем, буркнула я. Ешьте сами, празднуйте. Приятного аппетита.